Глава четырнадцатая. Вика. «Напомни, почему мы идём пешком?» Вдруг опомнилась я, почувствовав всю прелесть долгого хождения на каблуках. «Тяну время, чтобы побыть с красоткой вечера». Расслабленно промолвил Гордеев, пряча руки в карманах. «Комплимент зачтён, а теперь давай серьёзно». Вечерний холод начал давать о себе знать, и я немного поёжилась. «За нами до сих пор следят?» «Нет, просто захотелось прогуляться». Кинув на меня замечающий взгляд, он снял с себя кожаную куртку и небрежно накинул мне на плечи. «Не помню, когда в последний раз вот так, никуда не торопясь, бродил по городу». Благодарно приподняв уголки губ, невольно вдохнулась его одежда крышесносный парфюм и на секунду прибалдела. Ещё во время нашего танца оценила мужской запах. Мэтт постарался на славу, так затуманил мне мозг, что я плыла при каждой его близости. Весь день отгоняла от себя мысли, что всё-таки у этого гамадрила потрясная внешность. Когда нужно, он умеет быть обаятельным. Тут улыбнётся, там приобнимет, ещё и внимательным взглядом посмотрит. Коварный парень. Хорошо, что я знаю, какой гад скрывается под маской обольстителя. Меня не проведёшь. Но если признаться, приятно, когда Матвеюшка играет на все сто и вместо оскорблений ведёт себя подобающе. Иногда и впрямь ощущаешь себя любимой невестой, как бы это смешно ни звучало. Особенно, когда женишок насвистывает песенку под нос и бросает на тебя оценивающие взгляды. «Думаешь, нам поверили сегодня, что мы пара?» Переживала я о своём актёрском таланте, точнее, о его отсутствии. «И ещё бы! Ты так круто изобразила ревность, что даже я поверил!» Ухмыльнулся парень. «Какая ревность, Гордеев!» Вспыхнула я румянцем. «Она мне платье испортила!» «Тебя трудно испортить!» Взглянул на меня с улыбкой, а потом резко нахмурился и иронично произнёс. «Ты сама хорошо справляешься». «А всё, видимо, наш принц не дотянет до полуночи». Волшебство закончилось, и он снова превращается в крысу. «Будет сильно плохо, если я разобью его тыкву уже сейчас». Рано радовалась. Один бал не сможет научить Бабуина манерам. Погасив в себе разочарование, вздохнула и только сейчас заметила, что мы добрались до знакомой улицы. «Скоро уже мой дом». И всё же я приглянулась твоим родителям. Притормозила за углом. «С миссией невесты я справилась, тебе похвалили за выбор, и след в вашей семейной истории я оставила. Теперь твой черёд отдавать мне должок». «Ты права. Родители тебя оценили». Впился в меня странным взглядом. «Отец возлагает на тебя большие надежды, Вика. Как думаешь?» После короткой насмешки последовал пытливый вопрос. «Как он отреагирует, когда ты заявишь ему о своём уходе?» «А?» «Ему об этом заявишь ты». Неуверенно моргнула. «Что происходит? Чего он так надменно рожу кривит?» «Невелика разница. Ведь дело не закрыто, а ты прилюдно бросишь меня в тяжёлый момент». ай ай Где твоя порядочность?» «Что за чушь ты городишь, мэд Чую, жареным пахнет. Это я запылала от гнева. Тащите шланг и начинайте поливать». «А ты как думала?» – расставил он в стороны руки что вся проблема рассосётся за один вечер и можно забыть про Соломона? Нет, дорогая моя, договор у нас долгосрочный. Ты моя невеста до самого конца. Какого ещё конца, Гордеев? Мы так не договаривались, речь была только о годовщине. Речь была о твоём обучении в этом универе, возразил наглец. И моём заодно. И, в какое-то ругательство, склонился к моему лицу. Ну как, держимся друг друга или гордо вылетаем на улицу? Я оцепенела от представленной картины. «Вот и славно, радость моя. Я знал, что у тебя всё-таки есть немного совести». И, воспользовавшись моим глубоким шоком, смачно поцеловал меня в щёку. «Так где ты там живёшь, ненаглядная моя? Пойдём скорее, не хочу заморозить свою добрую красавицу». И на радостях переплёл наши пальцы. «У нас впереди ещё столько всего. Ух, закачаешься». «Помогите». Матвей. После лекции Соломон назвал мою фамилию, чтобы я задержался. Друзья вопросительно уставились, не спеша уходить. Пообещал все рассказать им без утайки, тогда только ушли. А я остался, понимая, не похвалить меня собирался гадский препод. Я слушаю вас, Соломон Петрович. Поближе к нему подошел. Не боюсь, ежу чару. И я тебя слушаю, Матвей. Когда твой цирк с невестой закончится, долго еще всех будешь за нас водить, обидев мою племянницу? Не понял. Но дурака косить мое призвание. «Всё ты понял!» – взвизгнул Соломон. «Ты честь Катюши осквернил. У меня есть серьёзные улики!» «Тьфу ты, опять он за своё!» «Очень уж ты быстренько подсуетился и ширмой прикрылся от наказания!» Я откашлялся, призывая в себе возмущение. «Да как вы можете так мою невесту? Она же мой свет в окошке, моя ласточка в небе, моя жемчужинка в море, моя...» «Хватит, хватит, я понял!» Замахал он руками. Вовремя, кстати, а то моя фантазия уже скрипела. Отлично играешь для отца, лучше б на актеришку учился. Но меня не проведешь. Представь себе, я видел и наслышан как твоя невеста тебя послала. Не хотела жемчужинка быть с тобой, обзывала идиотом еще несколько дней назад. А потом раз, иногда на годовщину согласилась с тобой пойти. Не странно ли? Хм, похоже, есть у Соломона стукачи. Вам когда мерещится что-то, то вы лекарства пейте. «Бредить вредно для работы. Как же я за вас переживаю?» «Поговори мне, поговори!» Обнаглел совсем. На мое беспокойство Соломон разворчался. «Я слежу за тобой, Гордеев. Только споткнешься, я тут же замечу. Мое заявление давно оформлено на тебя и ждет своего часа. И если это завещание, то подожду. Не торопитесь, Соломон Петрович». Не стал я ждать, пока препод взорвется и пеной брызнет изо рта, откланялся и вылетел за дверь. Только в коридоре отдышался. «Ясно одно, сломон меня берёт на испуг». «Нет-нет, против меня у него нет ничего. Да и откуда? А что тогда значит это его серьёзные улики?» «Скорее всего, дым без костра так бывает у тех, кто в пролёте полнейшем Но не я. У меня всё чётко и схвачено». «Мэтт, можно осторожней?» Подсхвачено я имел в виду свою невесту. После Соломона вырвал Вику от подружки и потянул с собой. «Хочешь более страстно или нежно? Конкретней будь невестушка». Рыжая все-таки себе на уме, с ней лучше уточнять. Уверен, что хочешь послушать?» Тут же надулась. «Нет, не стоит. И так заметно, любишь». Отказался я от новой порции наездов. При виде моих однокурсников сам ее голову на плечо себе положил. Вика задышала чаще, но стерпела, и мы, как два идиота влюбленных, стояли так, пока компашка сплетников пройдет. В столовке тоже мы держались рядом, рыжая злючка вела себя преданно, не сбегала и на том спасибо. Говорила мало, краснела много, губы кусала свои и кусала. И у меня не выходило расслабиться. Тренировки – одно дело, а вот так быстро привыкнуть к тому, что не сам? Чёрт, докатился же я до такого. Пока мы вместе, всегда за мой счёт, что хочешь заказывай. Больше ничего не смог придумать, чтобы подбодрить невестушку. Это ты для роли, милый Мэтт. Мне показалось ли горечь в её голосе вдруг прозвучала? «Как это так для роли?» Округлил я глаза. «У меня на самом деле две фамилии, так вот, вторая значит «милый». Да у меня же обаяние хоть отбавляй». Прыснула Вика от смеха, но хоть смог разрядить обстановку. «Третьей фамилии ездок по ушам у тебя случайно нет?» «Понятно, кое-кто меня на прочность проверяет». «Виктория, ты почти угадала. Только в конце моей третьей фамилии забыла назвать самое главное – своей невесте». «Сколько для неё могу я так стараться?» Про себя добавил, и терпеть, и мучиться, и сдерживать желания. «А мне вот интересно, каким ты будешь женихом по-настоящему?» Посмеиваясь, продолжила Рыжая. «Даже представить себе не могу твою невесту. Если что, ей от меня потом удачи пожелай, чтоб не свихнулась с тобой, бедняжка». Я только открыл рот ответить, что даром мне не надо заводить себе невесту, хватит и временных муг с дикаркой. У Вики зазвонил телефон, и она отвлеклась от нашей дурацкой темы. интересные ей, видите ли». Нашла о чём думать. «А какой у неё будет парень по-настоящему?» «Блин, вот оно мне надо теперь думать!» Взяла и заразила меня навязчивыми мыслями. Заметил, что Вика снова нервничает и не по моей вине. Отложил свои раздумья и обратился вслух. «Как спектакль перенесли? Почему?» Пыхтела во время ответа, а потом аж подпрыгнула на стуле. «Мам, почему я должна с ним идти?» «Зашибись!» Моя временная невеста с каким-то ним уже идти собралась. Дальше я не сидел в наблюдателях на правах жениха, прилип к телефону Вики с другой стороны. Оттуда вещал женский голос, значит, точно мама. Сразу же резанула по ушам знакомая имечка Ростик. Мама Вики просила паренька поддержать. Вдруг он в театре заблудится, а не дай бог нападут хулиганы. Это ж у него два раза скрипку отбирали, а на третий дали дудкой по башке. Нельзя же сокровище такое само на балет отпускать». С Викой только можно, она защитит, поможет дорогу найти. Мам, я не хочу, ты же знаешь. угрюмо отпиралась рыжая. Вика помогла мне выкрутиться с уловкой Катюши, надо и мне ей подставить плечо. Так я подумал себе и быстро созрел свежий план. Вика, послушай меня. Зашептал я и потряс ее за плечо. Ну что, я с мамой говорю. Она отодвинула трубку и ответила мне еле слышно. Соглашайся на Ростика. Что? У нее чуть телефон из рук не выпал я пойду вместе с вами. Мы сделаем для Ростика сюрприз». Вика глазами переспросила. «Серьезно ли я обещаю, на что закивал на все сто? Мэтт слов на ветер не бросает, ну через раз, по крайней мере. После столовки я очень удивил друзей, когда при них бронировал билет в театр. Ни в клуб, ни в ресторан, а на оперу. Мне точно не хватает четвертой фамилии, сумасшедшей. С красивой, диковатой девчонкой я постепенно таким становлюсь».